Мари Бреннен Естественная история драконов Мемуары Леди Трент Дорогой читатель, считаем своим долгом предупредить вас, что чтение данной книги – занятие отнюдь не для слабонервных. По крайней мере, в той же степени, как и изучение самих драконов. С другой стороны, автор убежден, что подобные исследования сулят награду, с которой вряд ли сможет сравниться любая другая. Даже краткий миг с риском для жизни, проведенный рядом с драконом, это восторг, испытав который хоть раз в жизни вы уже не сможете его забыть. А уж на мнение Изабеллы, Леди Трент, в этом вполне можно положиться. Весь мир от... Ширландии и до самых отдаленных пределов Эригии знает ее как выдающегося натуралиста и самого известного драконоведа, выведшего исследования драконов из туманных дебрей мифологии и непонимания под ясный свет современной науки. Но до того, как стать знаменитым ученым леди Трэнд была всего лишь начитанной молодой женщиной, чья страсть к наукам Естествознанию и, разумеется, драконам бросили вызов тягостному течению ее дней. И сейчас перед вами, пользуясь ее собственными словами, истинная история об изысканиях пытливого ума, который рисковал своей репутацией, перспективами и хрупкой человеческой плотью, дабы удовлетворить научное любопытство. о поисках настоящей любви и счастья вопреки собственной эксцентричности и, разумеется, о захватывающей экспедиции в опасные горы выштраны, во время которой Леди тренд сделала первое из множества исторических открытий, навсегда изменивших мир. Предисловие Не проходит и дня без того, чтобы почта не доставила мне, по крайней мере, одно письмо от юного, а порой и не столь уж юного, энтузиаста, желающего последовать по моим стопам и стать натуралистом-драконоведом. Конечно, в наши дни это вполне респектабельные научные поприще, с университетскими курсами и научными обществами, выпускающими толстые тома, озаглавленные заглавленные Труды общего содействия Развитию того-то или сего-то Однако те, кого интересует Респектабельная страна дела Посещают мои лекции Те же, кто пишет мне Неизменно хотят Подробнее узнать о моих приключениях О побеге из плена В Мулинских болотах О моей роли в Великой Кенгийской битве Или же, чаще всего О полете к негостеприимным высотам Мрекехаймских гор единственному месту на земле где могли быть раскрыты тайны драконьего рода но чаще самые упорные из моих корреспондентов не могут надеяться получить персональные ответы на все эти вопросы посему я приняла предложение господ кридонна и руджа опубликовать ряд мемуаров отражающих самые интересные периоды моей жизни в общем и целом они будут посвящены экспедициям, которые привели к открытиям, сделавшим меня столь знаменитой, однако не обойдется и без уклонения в иные материи, более занимательные, личные или даже, да-да, скабрезные. Одна из выгод положения дамы пожилой и, сверх того, именуемой национальным достоянием, мне мало кто может указывать, о чем писать можно, а о чем нет. предупреждаю, На страницах моих мемуаров вас ждут обледенелые горы, зловонные трясины, враждебные чужеземцы, враждебные соотечественники, а порой и враждебные члены семьи, губительные решения, роковые ошибки, выборе пути, болезни самого неромантического свойства и великое множество грязи. Вы продолжаете читать на свой страх и риск. Все это не для слабых духом, как и само изучение драконов. Однако подобные научные изыскания вознаграждаются старицей. Оказаться рядом с драконом, пусть на кратчайший миг, пусть даже рискуя жизнью, этого наслаждения, раз испытав, невозможно забыть никогда. Если мои скромные слова смогут передать хоть малую частицу этого чудесного ощущения, я буду вполне удовлетворена. Начать, конечно же, следует с начала всех начал. со времен предшествовавших в череде открытий и изобретений, что сделало мир таким, каким знаешь его ты, мой дорогой читатель. Этой-то древней, почти забытой ныне эпохи и принадлежат мое детство и скромное начало моей весьма нескромной карьеры. Первая зарубежная экспедиция в горы Выштронны. Да, основные сведения об этой экспедиции давно общеизвестны. но я могу поведать о ней много больше, чем ты знал до сих пор, читатель. Изабелла, Леди Трент, класс Алтвейт, Линдшир. 11 Флориса, 5658 года. Часть первая. В которой у мемуаристки формируется детское увлечение драконами, и она изыскивает возможность последовать этому увлечению. Глава 1. Изумрудник. Неприятный инцидент с голубим. Увлечение крыльями. Моя семья влияние сэра Ричарда Эдджворта. Когда мне было семь, я нашла на скамейке у опушки леса, начинавшегося на задах нашего сада, дохлого искровичка, которого не успел убрать садовник. В великом восторге я помчалась показать находку матери, но к тому моменту, как я добралась до нее, искровичок рассыпался в прах у меня в ладонях. Мама вскрикнула от отвращения и отправила меня мыть руки. Секрет сохранения искровичков после их смерти раскрыла мне наша кухарка, высокая и тощая женщина, готовившая, однако ж, изумительные супы и суфле, доказывая тем самым ложность расхожего мнения, будто тощему повару не следует доверять. Один такой стоял у нее на туалетном столике, и она принесла его показать мне. когда я явилась на кухню в нешуточном унынии после утраты, искровичка и материнской кары. — Как же тебе удалось сохранить его? — спросила я, утирая слезы. — Мой весь рассыпался на кусочки. — оксус ответила она. Так одно единственное слово указало мне путь, который и привел к моему нынешнему положению. Найденный вскоре после гибели искровичок, как без сомнения известно многим читателям этой книги, может быть сохранен путем бальзамирования в уксусе. Запихав в карман банку с уксусом, отчего юбка ужасно перекосилась, я устремилась в сад на поиски. Первый же найденный искровичок в процессе бальзамирования лишился правого крыла, однако еще до конца недели я стала обладательницей совершенно целого экземпляра. из кровячка полутора дюйма в длину, покрытого чешуей глубокого изумрудного оттенка. С безграничной детской находчивостью я назвала его изумрудиком, и он, расправив крохотные крылья, сидит на одной из полок в моем кабинете по сей день. В те дни я собирала не только из кровячков, я постоянно приносила в дом других насекомых, ведь в те времена... Искровичков классифицировали как вид насекомых, лишь внешне напоминающих драконов, что, как известно нам ныне, неверно. И множество разных разностей. Необычайные камни, оброненные птицами перья, фрагменты яичной скорлупы, всевозможные кости. Мама неизменно закатывала истерики по этому поводу, пока я не заключила со своей горничной договор. Она никому ни слова не говорит о моих сокровищах, а я каждую неделю позволяю ей лишний час посидеть и дать отдых натруженным ногам. С тех пор мои коллекции, разложенные по сигарным ящикам и тому подобным вместилищам, надежно хранились в моих шкафах, куда мать сроду не заглядывала. Несомненно, некоторые склонности я приобрела, будучи единственной девочкой из шестерых детей. В окружении мальчишек в уединенной усадьбе среди лесов и полей там шира я искренне полагала что разные любопытные вещи собирают все дети вне зависимости от пола боюсь все попытки матери переубедить меня не возымели почти никакого эффекта некоторые интересы я переняла от отца как всякий джентмен тех дней он полагал своим долгом более-менее держаться в курсе последних достижений во всех областях знания — юриспруденции, богословия, экономики, естественные истории и так далее. В остальном, как я полагаю, всему виной врожденное любопытство. Я могла подолгу просиживать на кухне, это не поощрялось, однако было дозволено, большей частью потому, что в это время я не шастала снаружи, пачкаясь и приводя в полную негодность платья, и задавайте вопросы кухарке, разделывавшей цыплячьи тушки для супа. «Зачем цыплятам эта кость вилочка?» — однажды спросила я. Одна из судомоек отвечала тем самым дурацким тоном взрослого, обращающегося к ребенку. «Чтобы загадывать желание», — живо сказала она, подавая мне уже высушенную вилочку. «Берёшься за один конец, и... Я знаю, что делаем с вилочками мы», — с нетерпением сказала я, весьма бестактно перебивая её. «Но цыплятам они нужны не для того, иначе цыплёнок, конечно же, пожелал бы не попадать к нам в суп». «Господи, дитя моё, я и не знаю, для чего она у них растёт», — сказала кухарка. «Но кость эта есть у всякой птицы. У цыплёнка, у индейки, у гуся, у фазана». ну и у всех прочих. Мысль о том, что эта черта, присуща всем птицам, меня заинтриговала. Раньше я никогда не задумывалась о подобных вещах. Вскоре любопытство привело меня к поступку, который по сей день вгоняет меня в краску. Нет, не сам поступок. С тех пор я делала то же самое множество раз, разве что в более скрупулезной научной манере. Но тот факт, что совершён он был тайком, Да еще оказался крайне наивным. Однажды, блуждая по саду, я нашла под живой изгородью дохлого голубя. Мне тут же вспомнились слова кухарки о том, что вилочка есть у любой птицы. Правда, голубей в ее перечне не значилось. Но голубь ведь птица, не так ли? Возможно, сейчас мне удастся понять, для чего птицам эта кость, раз уж не удалось понять этого, наблюдая, как лакей разделывает жареного гуся за обедом. Подобрав мертвого голубя, я спрятала его в стогу сена у амбара. Прокралась в дом и без ведома Эндрю, брата, следующего за мной по старшинству, стянула его перочинный нож. Вновь выбравшись наружу, я принялась за изучение голубя. К делу я подошла, если и не слишком разумно, то вполне организованно. Я видела, как судомойка по распоряжению кухарки ощипывает птицу и поняла, что на первой стадии необходимо удалить перья. Задача оказалась намного труднее, грязнее и неприятнее, чем ожидалось. Однако предоставила мне возможность рассмотреть, как очин пера входит в кожную сумку. Этих слов я в то время не знала, а заодно увидеть разницу между перьями разных типов. Когда птица была более или менее ощипана, я провела некоторое время, двигая ее крылья и лапы взад-вперед, наблюдая, как они действуют, и, честно говоря, собираясь с духом перед тем, что задумала сделать дальше. Наконец, любопытство одержало верх над брезгливостью, Я раскрыла перочинный нож брата, представила его к птичьему брюху и сделала разрез. Вонь оказалась невероятной. Вспоминая об этом ныне, я не сомневаюсь, что проткнула кишечник. Но увлеченность не прошла. Я осмотрела вываливающиеся наружу комки плоти, по большей части не понимая, что все это такое, ведь почки и печень я видела лишь на тарелке за едой. однако мне удалось узнать кишечник и верно угадать сердце и легкие. Одолев брезгливость, я продолжил работу, снимая кожу, раздвигая мускулы и глядя как все они соединены. Од одну за другой я обнажила кости, диясь изяществу скелета крыла и ширине грудной кости. два обнаружив вилочку, я услышала крик за спиной и обернувшись увидела помощника, Конюха, в ужасе уставившегося на меня. Он бросился бежать, а я принялась лихорадочно заметать следы, забрасывая расчлененную тушку голубя сеном, но была так расстроена, что в результате лишь перепачкалась пуще прежнего. появлению мама я вся была в крови, в голубиного мяса, в перьях и сене, не говоря уж об изрядном количестве слез. не стану утомлять читателей подробным описанием последовавшего за этим наказания. Самые предприимчивые из вас, несомненно, подвергались подобным экзекуциям после собственных эскапад. В конце концов, я оказалась в отцовском кабинете, среди ахиатского ковра, начисто вымытая и сгорая от стыда. «Изабелла!» — грозно сказал он. Что побудило тебя совершить такое?» С языка тут же хлынул поток слов. Я рассказала о найденном голубе, вновь и вновь заверяя отца, что нашла птицу уже мертвой, а вовсе не убивала ее, и о собственном любопытстве относительно вилочки, и говорила, и говорила, пока папа не встал из-за стола и не подошел ко мне. Опустившись передо мной на корточки он положил мне руку на плечо, и остановил мой рассказ. «Ты хотела узнать, как устроена птица?» — спросил он. Я кивнула, не решаясь вновь заговорить, чтобы поток слов не продолжался с того же места, на котором был прерван. Отец вздохнул. «Юная леди, не пристала тебе вести себя подобным образом. Ты понимаешь это?» Я кивнула. да убедимся, что ты будешь помнить это. Развернув меня спиной к себе, он отвесил мне три крепких шлепка по заднему месту, что вызвало новый поток слез. Вновь взяв себя в руки, я обнаружил, что отец оставил меня успокаиваться и отошел к стене кабинета. Там вдоль полок тянулись плотные ряды книг. Некоторые тома, пожалуй, весили не меньше, чем я». Это, конечно же, было чистой игрой воображения. Самая увесистая книга в моей библиотеке — моя собственная. «Де драконом» в весит всего-навсего 10 фунтов. Том, снятый отцом с полки, оказался много легче. Разве что несколько толще книг, которые обыкновенно дают читать семилетним. Вложив книгу в мои руки, отец сказал. «Полагаю, твоя госпожа мать не обрадуется». увидев тебя с этой книгой, но я считаю, что тебе лучше получать ответы на вопросы из книг, чем экспериментальным путем. Беги, да не показывай эту книгу матери». Я сделала реверанс и помчалась к себе. Подобно изумрудику, подаренная отцом книга и сейчас стоит у меня на полке. Она оказалась анатомией пернатых Готтерхэма. И хотя наши познания в этой области со времен Готерхэма значительно умножились, в то время послужило мне хорошим введением в тему. Из текста я поняла не более половины, но с жадностью поглотила то, что сумела понять, а над остальным крепко задумалась. Больше всего мне понравились схемы, тонкие детальные изображения скелетов и мускулатуры пернатых. Из этой книги я узнала, что функция вилочки — или, вернее, вилочковой кости, заключается в укреплении грудной части птичьего скелета, а, кроме того, на ней расположены точки крепления мускулов, крыльев. Все выглядело так просто, так очевидно. Вилочка есть у всех птиц, потому что все птицы летают. В то время ни Яни, Готтерхэм еще не знали о существовании страусов. Вряд ли это было выдающимся открытием в области натуральной истории. Но для меня действительно оказалось гениальным озарением, открывшим передо мной мир, о котором я никогда прежде не задумывалась. Мир, где, наблюдая общие принципы и то, чем они обусловлены, можно прийти к новому знанию, неочевидному для невооруженного глаза. Итак, первым моим увлечением стали крылья. В те дни я еще не делала различия между их обладателями. Крылья могли принадлежать хоть голуби хоть искровичку, хоть бабочке. Главное, все эти существа умели летать, и тем приводили меня в восхищение. Однако, должна заметить, хотя предметом исследования мистера Готтерхэма являлись птицы, время от времени он делал весьма интересные замечания, находя в птичьей анатомии или повадках сходство с драконьим родом. Поскольку, ну, как я уже говорила, искровичков в то время классифицировали как вид насекомых, эту книгу можно считать моим первым знакомством с чудесным миром драконов. «Здесь следует хотя бы мимоходом описать мою семью. Без них я никогда не стала бы той, кем являюсь сейчас». Думаю, некоторые впечатления моей матери у вас уже сложилось Она была честной и праведной представительницей своего сословия и приложила все старания к тому, чтобы научить меня быть настоящей леди, но невозможного не достичь никому. Изъяна в моем характере вовсе не ее вина. Что до отца, деловые интересы часто заставляли его надолго отлучаться из дома. Но для меня он был... человеком не столь близким и потому, пожалуй, более терпимым. Он мог позволить себе роскошь смотреть на мои проступки, как на очаровательные девичьи причуды, тогда как иметь дело с беспорядком и одеждой, уничтоженной в результате этих причуд, приходилось матери. Я взирала на него, как дикарь на мелкого языческого башка, искренне стремясь заслужить его благоволение но не вполне понимая чем его умилостивить. что касается прочих родных я была 4 из шести детей в семье и при том как уже говорила единственной дочерью большинство братьев как много бы они для меня не значили не представлены на страницах моего повествования их жизни почти никак не связаны с моей карьерой единственное исключение уже упомянутый мною эндрю Тот самый, у которого я стянула переотчинный нож. Именно он, чаще всех остальных с великой охотой, участвовал во всех моих предприятиях, приводивших в отчаяние мать. Услышав о моих кровавых экспериментах за стогом сена, он был впечатлен, как может быть впечатлен лишь восьмилетний мальчишка. И настоял, чтобы я оставила нож себе, как трофей в память о своих свершениях. Нож тут у меня не сохранился. Да, он заслужил почетное место рядом с Изубрудиком и Готерхэмом, но был потерян в Мулинских болотах. Однако перед этим он спас мою жизнь, освободив меня от гибких стеблей, которыми связали меня похитители лабанцы. И я навеки благодарна Эндрю за этот подарок. Благодарна я ему и за то, что брат помогал мне в детские годы, используя мальчишеские привилегии в моих интересах. Когда отца не было в городе, Эндрю таскал для меня книги из его кабинета. Таким образом, труды, которые мне самой ни за что не позволили бы читать, находили путь в мою комнату. Я прятала их под матрасом или за гардеробом. Новую горничную приводила в ужас даже мысль о том, что ее могут застать отдыхающей, и на прежнюю сделку она не соглашалась. Зато была падка на сладости. Заключив с ней новое соглашение, я нередко читала до поздней ночи. Конечно, почти все книги, что приносил мне Эндрю, относились к естественной истории. Мои познания, начавшиеся с крылатых, охватили все виды животных, млекопитающих, рыб, насекомых и пресмыкающихся и даже всевозможные растения. В те дни наши знания имели столь общий характер, что один человек вполне мог ознакомиться с целой научной областью. В некоторых из этих книг упоминались и драконы, правда, только в отступлениях, в кратких абзацах, не утолявших, но лишь усиливавших тягу к познанию. Но в нескольких местах мне встретились ссылки на обстоятельный научный труд, естественную историю драконов сэра Ричарда Эджворда. а Керрикдон и Рудж, как выяснилось из их осеннего каталога, вскоре должны были выпустить его переиздание. Пойдя на отчаянный риск, я прокралась в отцовский кабинет с тем, чтобы оставить на его столе брошюрку каталога, открытую на странице, где объявлялось о переиздании. Естественная история драконов описывалась там как... незаменимейшие из собраний сведений о драконах доступных на нашем языке конечно же это не могло не привлечь внимание отца моя уловка принесла плоды со следующей же партии книг была получена и это но заполучить ее немедленно было нельзя Эндрю не осмелился бы стащить книгу которую отец еще не прочел Я едва не повредилась умом от нетерпения. И вот в начале зимы Эндрю перехватил меня в коридоре, сунул мне книгу и сказал. «Он закончил ее вчера. Смотри, чтобы тебя никто не поймал с ней». Я направлялась в малую гостиную на еженедельный урок игры на фортепьяно. И, вернувшись к себе, опоздала бы к началу. Вместо этого я поспешила в гостиную и успела спрятать книгу. под диванными подушками за миг до появления учителя. Я приветствовала его лучшим из своих реберанцев, и весь урок изо всех сил старалась не оглядываться на диван. Казалось, непрочитанная книга под подушками так и дразнит, так и влечет к себе. Я бы сказал, что игра моя сильно пострадала из-за этого, но нечто столь ужасающее трудно чем-либо испортить. Конечно, я люблю музыку, но и по сей день... Ни за что не смогу повторить самый несложный мотив. Домучив урок, я тут же уселась за книгу и читала, отрываясь лишь за тем, чтобы прятать ее при необходимости. Понимаю, в наши дни она уже не пользуется такой широкой известностью, уступив место другим, более подробным и детальным трудам, и читателю нелегко представить себе, сколь чудесной казалась она мне в те дни». Эджвортовы критерии идентификации драконов настоящих многим из нас послужили прекрасной отправной точкой, а его перечень соответствующих этим критериям видов впечатляет еще и потому, что сведения о них получены не из собственных наблюдений, а из переписки с миссионерами и купцами. Обращался он и к теме малых драконов, а именно таких животных, как, например, виверны, не соответствующих тому или иному критерию, но являющихся, согласно теориям того времени, ветвями того же родового древа. Влияние, оказанное на меня этой книгой, легко описать, всего лишь упомянув, что я перечла ее четыре раза к ряду. Одного раза, конечно же, было мало. Как другие девочки моего возраста сходили с ума по лошадям и скачкам, так я сходила с ума по драконам. Эта фраза прекрасно описывает положение дел, так как все это привело не только к выбору главного дела моей взрослой жизни, Не раз и не два толкавшего меня на поступки, которые вполне можно счесть безумными, но и к поступку совершенному мной вскоре после 14 дня рождения.